Глава 30 Хмурый Лукьян. Максим Алексеевич, проводив нас до моей усадьбы, сухо попрощался, развернулся и тут же умчался обратно в город. Он был очень раздосадован тем, что не смог найти сбежавших преступников. Карил, наверное, себя. По крайней мере, в дороге мы и парой слов не перекинулись. «Софи! Софушка!» Ко мне на руки бросился Барсик. С двух боков повисли домовые. «Софья Павловна, разве так можно?» На ступеньках хлюпала носом Ульяна. «Сестра, больше не отпущу вас в лес одну!» На крыльце появился хмурый Лукьян. Мне стало стыдно перед домашними. отсутствовала почти два дня. «Ульяна, извини!» – пробормотала я. Женщина махнула головой, понимая, что у меня не получилось найти её дочь. «Всё хорошо, барыня. Вы старались, а это главное». Она посмотрела за мою спину. «Это кого вы привезли?» Она удивлённо смотрела на семейство, освобождавшее телегу. «Тут такая ситуация получилась. Дома расскажу. Устала с дороги. Подготовь, пожалуйста, свободные комнаты. С сегодняшнего дня Влада и её дети будут у нас жить». «Как жить?» — всплеснула руками Ульяна. «Влада и Лисяна нуждались в работе. Я им её предоставлю». «Лукьян, помоги женщинам вещи занести в дом», — попросила брата. «Лукьян», — Лисяна, потупив взор, протянула один баул, снятый с телеги. «Я Лисяна, Лися, очень приятно». Ещё в дороге я попросила женщин не бежать впереди телеги и не рассказывать брату о моём обещании. Задержав дыхание, посмотрела на Лукьяна. Тот смущенно кивнул и, взяв вещи, скрылся в доме. За ним потянулись Влада, Лисяна и дети. «Ох, комнаты-то для слуг и не готовы!» «Пыль!» — ворчала Ульяна, скрываясь внутри дома. «Ничего, руки есть, всё отмоем!» — послышался голос Лисяны. «А кто готовит?» Голоса стихали. «Софья Павловна, я домой!» — ко мне подошёл Николай. «Разрешите завтра пригласить вас на обед». «Софи, скажи ему, что не получится», — произнёс Пахом, положив голову мне на плечо. «Завтра в город нужно ехать, на ярмарку». «На ярмарку?» — поднеся ладонь ко рту, обернулась в сторону дома. «Ничего не готово», — пробормотала, расстраиваясь. «Готово, много чего готово. Зря мы, что ли, рецепты запоминали». «Соусы вчера готовили, сок делали, всё в холоде», — радостно объявил пахом. «Николай иванович спасибо за ваше лесное приглашение, но должна отказаться. Завтра ярмарка выходного дня. Мною места оплачены». Усталость как рукой сняла. Срочно захотелось посмотреть, что подготовили мои драгоценные домовые и Ульяна. «Тогда откланиваюсь и прощаюсь». Он уже практически вернулся к двуколке, как я его окликнула. Подошла и несмело произнесла. «Николай, я толком вас не поблагодарила за спасение от головорезов. Примите от меня в подарок томаты, сок и соус. Передайте повару, он знает, что с ними делать». Домовые, услышав меня, тут же исчезли. «И если ваше предложение в силе, то я согласна принять ухаживание и пойти на свидание». Последние слова произносила тихо. Но мужчина не только меня услышал, но и тут же, воскликнув радостно, расцвёл. «Ты чего кричишь?» подворотника вылез заспанный воробей. «Она согласилась!» Молодой человек погладил Феликса пальцем по голове. «На что?» — зевнул фамильяр. «Принять мои ухаживания!» Улыбка не сходила со счастливого лица. «Правда?» Феликс тут же пришёл в себя и внимательно посмотрел на меня. «Правильный выбор сделала Софья Пауна». «Спасибо», — уже улыбнулась я. «Вот всё, что вы просили». По воздуху плыла корзина с помидорами, сок в большом бидоне и соус в банке. Пахомов взмахнул рукой, и всё это добро приземлилось в двуколку. «Ждите от меня послания», — молодой человек поклонился, Сел в двуколку, понукнул лошадь и уехал. Я прошла через весь дом и вышла через вторую дверь. Всё же я устала. «Лукьян, в бане вода тёплая?» поинтересовалась у брата, стоящего в огороде. «Тёплая сестра». Он неожиданно развернулся в мою сторону и улыбнулся. «Это правда, о чём в доме сплетничают женщины?» Я напряглась. О чём они сплетничают? Неужели деревенские болтушки не смогли удержать язык за зубами? «Вы же были против моей женитьбы. Сказали, что пока вы не выйдете замуж, то и мне не быть женатым. А тут привезли невесту, да ещё такую красивую», — выпалил он. «Подожди, Лукьян, ты всё неправильно понял. Я хотела объяснить всё ему, но он неожиданно огорчился. Улыбка сошла с губ». Он отвернулся и произнёс «Значит, просто сплетни!» Его голос был глух. «Сядь!» Я хлопнула по скамье рукой и сама присела. «Я лишь предложила девушке вас познакомить. Она красивая, умная, очень домовитая, вот только немного хитрая и язык за зубами держать не умеет. А на утро она стояла вместе со своей семьёй у того дома, где я ночевала». Сама не заметила, как рассказала брату всё, что произошло со мной после того, как я попала в лес. «Бедняжка ты наша! Намучилась!» Домовые в два голоса утешали меня. Брат хмурился, а Барсик сидел на моих коленях, мурлыкал и подставлял голову под ласку. «Никакой личной жизни!» — улыбнулась я и посмотрела на Лукьяна. «Так что, если девушка тебе придётся не по нраву...» то никакой свадьбы не будет». В заключение погладила брата по руке. «Она красивая, как и её имя. Если я ей понравлюсь, то свадьбе быть», — произнёс он. «Ох!» — мы услышали падение ведра, а землю. Вода побежала по дорожке. эта Лисяна успела что-то помыть и уже выносила воду. Лукьян посмотрел на девушку и смутился. «Интересно, почему они так легко соглашаются на свадьбу? Не потому ли, что на свидание они ходят, а любви хочется?» «Значит, внешне вы друг другу понравились», — резюмировала я, поглядывая на смущенных молодых людей. Лицо Лисяны совсем залилось краской. Она подхватила пустое ведро и скрылась в доме. «Ты вечером ей цветов нарви и на подоконник положи. Девушки это любят» шептал пахом. «Цветы — это хорошо, но лучше пусть ленты для волос купит на ярмарке. Девушки это любят. И петушок на палочке», Агафон нашептывал в другое ухо. «Браслет узорный», <святый> подхватил Барсик. «Да, завтра же ярмарка», очнулась я. «Нужно ещё больше наготовить. Лукьян, баню затопи, с дороги нам всем помыться нужно». «Хорошо, сестра», Кивнул он, поднимаясь. Вечер прошёл в хлопотах. Готовить и собирать на ярмарку помогали все, кроме детей и акулины. Ехать на ярмарку хотели все. В доме с детьми решили оставить Гордея, Барсика и Домовых. Мужчина заверил, что и не с таким количеством пострелять справлялся. Так как лошадь была у нас одна, её пришлось впрячь в телегу. За мной же утром заехал красиво одетый Николай Иванович. Я его не просила и даже не ждала. «Любезная Софья Павловна!» Он уплетал в столовой третий блинчик. Я сидела напротив. Меня вежливо отстранили от готовки активные дамы. «Как вам спалось сегодня ночью?» Поставив чашку на стол, внимательно посмотрела на молодого человека. «Спалось неплохо, если бы не шум под окнами на улице. «И что за шум?» Он широко улыбался. Лукьян при поддержке домовых начал активно ухаживать за Лисяной. Тихо хихикнула я. Цветы на подоконник пытался положить. А так как Лисяна решила этой ночью спать в комнате с детьми, а не с мачехой, то Влада с утра перед всеми хвасталась большим полевым букетом, И спрашивала каждого, а нет ли поблизости видного мужчины, который стесняется и боится вживую подойти. В нашем доме лукян да Мушульяны поиски не увенчались успехом. «И всё?» — Николай задумчиво на меня посмотрел. «А что ещё могло произойти?» «Софья Павловна, а у вас на подоконнике не было букета?» «И вы туда же?» — удивилась, откладывая блинчик. «Нет, не находила». «Пахом?» «Сейчас проверю», — тут же появился домовой, а через некоторое время вернулся с немного завядшими садовыми розами. «Похоже, ветер сдул, под окнами в траве лежал», — сообщил он. «Ох, и вкусное у вас козье молочко, Софья Павловна!» В столовую вальяжной походкой вошёл Феликс. На одном усе зависла белая капля молока. Он высунул кончик языка и мгновенно поймал её. «Что же вы цветы в воду не ставите? Совсем поникнут? Я так старался, полночи по поручениям бегал!» Николай шикнул на кота, требуя того замолчать, а тот обиженно мурлыкнул. «Цветы только что нашли, Феликс, в траве лежали, не знала я» произнесла, поглаживая поднявшегося на задние лапы кота по голове. «И куда только домовые смотрят, Мур, Кот потянулся и отправился в сторону дивана. «Так весь дом вместе с хозяйкой проспят. Полок, что ли, Николай, поставь, охранный круг. Раз Софья теперь твоя невеста, то можно...» «Мурррр!» «Феликс, Софья Павловна лишь дала согласие на ухаживание», произнёс Николай, а я попросила себя молчать. «Так это одно и то же. Желающих больше нет. Будет наша», подвёл итог фамильяр. «Ишь разговорился», в комнату вошёл Барсик. «Софи». Ты его больше молоком не угощай, а то чушь мелет. Никакого согласия быть невестой моя хозяйка пока не давала. Он гневно посмотрел на кота, занявшего мягкий диванчик. Ребята, не ссорьтесь, только дерущихся котов не хватало в доме. Я поднялась, так как в комнату заглянула Ульяна. Пора, — поинтересовалась у служанки. «Да, мы готовы. Все запасы в телеге. Я займу место с шубами и другими старыми вещами, что вчера подготовили. А вы с Владой сок, томаты да соус встанете продавать. Ох, мы его распробовали. Муж сейчас готов его даже с чаем есть. Охреновина какая ядрёная!» Только бы покупателям по вкусу пришлись наши томаты. Так, собрались, встали и в путь. Хлопнув в ладоши, поднялась и посмотрела на Николая. «Как только вы продавать закончите, я приглашаю вас погулять по ярмарке». Николай помог мне подняться в двуколку. «Я подушечку и покрывала для вашей спины и ножек приготовил», засуетился молодой человек, укрывая мои ноги. «Утром ещё прохладно». Было приятно, даже если учесть, что лето набирало обороты и было достаточно тепло. «Так и быть, проеду немного, а потом сниму покрывало». «Но, родимая, трогай!» — крикнул Николай, и мы поехали. За нами двинулась телега, которой управлял Лукьян, а по бокам сидели женщины. Лися накрутила в руках полевой алый цветок и задумчиво смотрела в спину возницы. На крыльце нас провожали домовые, дети, гордей, и даже акулина вышла. Но она не махала нам вслед, а чуть зажмурив глаза, смотрела вверх, на небо.